Глава шестая Утро началось с вранья. Еле слышная трель будильника выдернула меня из сна, которым только-только начала метаться снежная взвесь. Я открыла глаза и обнаружила, что постель снова покрылась крошевым мелкого снега. Но это было не единственное, что меня поразило. Все вещи, что лежали на столе, стулья и кресле были раскиданы по полу. Я вскочила, со стуком упала на колени и нащупала под кроватью блюдо, и как только увидела, что оно лежит на месте, повалилась обратно в постель. Правда, тут же снова вскочила. Снег неприятно впился в кожу. Пришлось вытряхивать одеяло и только потом залезать обратно в уютный кокон. «Тань, ты идешь?» крикнула Алёна откуда-то из ванной. Нет, прохрипела я, спрятавшись под одеялом так, чтобы наружу торчали только глаза и уши. То чего? Соседка заглянула в комнату. Ее глаза заметались по разбросанным вещам, после чего краска схлынула с ее лица. Он возвращался, да? пискнула она. Нет. Я нехотя вылезла из-под одеяла, и приобняла подругу. Это я разбросала. «Зачем?» Замерзла, носки искала, а свет включать лень было. На ходу соврала я. «Ты заболела?» «Да», — с энтузиазмом закивала я. «Да, я отлежусь сегодня, а ты скажи, что я приболела». Я сделала максимально печальное лицо. Алена внимательно посмотрела на меня, потом на мои ноги, на которых носков, разумеется, не было, затем нахмурилась, но, к счастью, спорить не стала. «Ладно, ты только в деканат позвони на всякий случай». «Угу», — сказала я, залезая в остывшую кровать. «Чуть позже позвоню». Соседка еще полчаса шуршала в квартире, после чего дверь хлопнула, и наступила тишина. Я смотрела в потолок, а мысли мельтешили в моей голове, как мотыльки перед фонарем. Что сделать сначала? Позвонить в доконат или родителям? И там, и там разговор предстоял сложный. Но если переговоры с доконатом меня пугали необходимостью вранья, то разговор с родителями приводил в ужас необходимостью рассказать им всю правду. Ну, или хотя бы часть. Я поежилась, и плотнее закуталась в одеяло. За окном весело щебетали птицы. Солнце пригревало мир, а на деревьях уже распустилась нежная в своей юности листва. Мне всегда нравился именно этот период весны, когда воздух наполнялся сладковатым запахом раскрывшихся почек, а глаза радовались молодой зелени. Я любила проводить пальцами по только что распустившимся листьям и представлять их короткий жизненный путь от весны к осени. Они как люди, рождаются, живут и умирают за до смешного короткий срок. Но дерево остается жить. Оно объединяет давно опавшие листья и те, которые родятся через десятки лет. Как семья или род объединяет людей, которые никогда не были знакомы, но едины по своей крови. Спустя час, на протяжении которого я бессмысленно и беспощадно гипнотизировала телефон, решила, что перед двумя трудными разговорами стоило бы все-таки позавтракать. В холодильнике обнаружилась колбаса, что не могло не радовать. Я сделала бутерброды, налила кофе и замерла, глядя в окно. Молодая зелень скрыла большую часть вида на двор. Но он мне и не нужен был. Я напряженно думала о том, какую ложь придумать для университета и какую часть правды сразу рассказать родителям. Как сделать это так, чтобы не напугать их? Когда завтрак был окончен, посуда помыта, а кухня блестела чистотой, я поняла, что оттягивать разговор дальше смысла нет. Раз я соврала Алене о болезни, то, наверное, имеет смысл тоже сказать его в университете. А со справкой как-нибудь разберусь. Мои размышления прервала бодрая мелодия. Звонила мама. Я глубоко вздохнула, после чего закрыла глаза и взяла трубку. Привет, мам. Прощебетала я таким на бодрым голосом, что самой стало противно. Привет, Тина. Как дела? Все хорошо. Зачем-то соврала я, хотя собиралась рассказать правду. «Как у вас?» «У нас нормально». Мама помолчала. «У тебя точно все хорошо?» Ее голос дрогнул. «Почему ты спрашиваешь?» Я насторожилась. «Я беспокоюсь за тебя. Сердцем чувствую, что что-то не так». «Не так, мам». Скрипя сердце, созналась я. Все совсем не так. Ты на? «Блюдо. Оно работает». Я сказала это и ужаснулась тому, как дрожал мой голос. На том конце провода повисла тишина. «Мам?» — позвала я, не выдержав. «Как работает?» Мамин голос сел. «Оно исполняет желание, как в сказке». Снова повисла тишина. «Мне надо приехать. Я... Мне не стоит здесь оставаться пока», — продолжила я. «Что?» — мамин голос сорвался. «Почему?» «Волк, мам», — прошептала я. «Он приходит». «Дочь, ты не шутишь?» «Нисколько. Только мне надо что-то придумать для универа. Сессия еще не закончилась». «Я поняла тебя. Перезвоню». Мамин голос обрел твердость, словно цель придала ей сил. «В университет пока не звони. Я сама», — сказала она напоследок и отключилась. Я медленно выдохнула, содорожно вдохнула и налила большую кружку чая. По крайней мере, один разговор закончился. Успокаивала я себя. «Но продолжится вживую» не дал успокоиться внутренний голос. Я потерла лицо руками. До чего же сложным оказался мир, который еще неделю назад казался простым и понятным? Сколько еще сказок проснется? Со сколькими мне предстоит встретиться? Не успела я подумать об этом, как в дверь деликатно постучались. Я напряглась, немного подумав, взяла нож, затем медленно... Стараясь быть бесшумной, подошла к двери и заглянула в глазок. За дверью переминалась с ноги на ногу Майя Дмитриевна. Я протяжно вздохнула, уперлась лбом в дверь, после чего все-таки открыла. Женщина-мышка искоса посмотрела на нож в моей руке, ухмыльнулась и бесцеремонно вошла в квартиру. «Волк приходил сюда, да?» — спросила она, Когда я закрыла дверь. Как ты узнала? Я нахмурилась. Мышь красноречиво посмотрела на оружие в моей руке. Я не ясновидящая, ты нагыргын». Я поняла. Немного смутившись, я спрятала нож за спину и указала Майе Дмитриевне на кухню. Чай, не откажусь. Сыр, нарезать. Не удержалась от ехидства я. Вувыльту уселась на тот же стол, что и в прошлый раз, но, услышав мой вопрос, чуть привстала и активно закивала. «Давай-давай, ты на а От сыра хуже еще никому не стало». «Я и не думала, что мыши из северных сказок тоже любит сыр», — поддразнила я мышку. «Могла бы и не поясничить. Вувыльту довольно улыбнулась. «Я же не первый день, как проснулась». Уже успела распробовать местные блюда. «Как ты попала сюда?» Задала я вопрос, который мучил меня с прошлой встречи. Уснула неподалеку. Я поставила на стол тарелку с нарезкой и две кружки, затем налила чай и уселась напротив гости. Мышь взяла кусочек сыра, с наслаждением принюхалась, после чего положила его в рот и стала медленно жевать. Глаза она зажмурила, от чего вид у женщины стал комичным. Я не выдержала и хихикнула. Какая же ты противная ты, Негергин! Протянула мышь, но я по ее лицу видела, что она не злится. Слушай, Вульфу, извини, что я тебя отвлекаю, но мне очень интересно. Начала я. Ты говоришь, что сказки начали просыпаться? Да ответила ничуть не заинтересованная разговором Майя Дмитриевна. А как вы уснули? Вольту посмотрела на меня с любопытством, после чего вернулась к тарелке с сыром. Просто уснули? Она пожала плечами. А ты уснула где-то неподалеку? Ну да. А как ты здесь оказалась? Пришла. И давно это было? Давно, наверное. Мышь улыбнулась, принюхиваясь к очередному кусочку сыра. «Я не помню». «А кто-нибудь помнит?» «Он, наверное, помнит». Мышь поёжилась. «Он? Это кто?» Напряглась я. «Я о нем пока говорить не буду», — степенно произнесла в увыльту. «Ты испугаешься и начнешь делать глупости? Лучше скажи, дорогая тынагыргын, когда поедешь домой?» как только утрясу проблемы с сессией. Я схватила свою чашку и залпом выпила ее. «Сессия!» — протянула мышь и замолкла. «Дитя рассвета, ты должна понять, что она для тебя не имеет значения». «Ага, вылечу из универа, и что тогда будет иметь значение?» «То, что действительно важно». вовыльту подалась вперед и вперила в меня глаза. Больше похожие на бусины. А что важно? Начала злиться я. То, что волк не должен получить блюдо, отчеканила вувлту и отпрянула, словно испугавшись своих слов. Почему? Может, мне просто отдать ему блюдо и все? Ты что, не смей! Вувлту вскочила со своего стула и, подбежав ко мне, вцепилась в мои плечи. Нельзя отдавать. Но почему? Закричала я. «Это же его блюдо. Он заплатил им за свою жизнь. Майя Дмитриевна разжала пальцы, но тут же взяла мои руки в свои. «Это плата, которую нельзя просто так забрать обратно. Это...» Она промолчала, подбирая слова. «Это не по правилам». «А кто устанавливает правила?» Я почувствовала, как на тело навалилась усталость. Она придавила мои плечи тысячетонным грузом. Миры сами их вырабатывают. Это как? Я не знаю. Мышь развела руками. Я всего лишь маленькая мышка в увыльту. По кухне разлилась тишина. Она заполнила собой все пространство, проникла в самые узкие щели. Тебе нельзя тянуть, Тенагерген. Нам надо ехать на север. Почему? Упорно пыталась отрицать очевидное «я». «Там наш дом. Там духи смогут нам помочь. А здесь есть духи?» Мышь посмотрела на меня так, будто я сморозила несусветную глупость. «Конечно. Ты должна их чувствовать». «Кому должна?» — попыталась съязвить я. В «Своей крови?» — невозмутимо ответила Вовыльту. «Собирайся. Самолет завтра утром». «Я буду ждать тебя в аэропорту». «Послушай его в льду. Он это же Кутх, да?» — прямо спросила я. Майя Дмитриевна медленно кивнула. «А с местными духами можно как-то договориться?» «Можно, но в разборке с волком они вступать не будут. Не захотят. Ты чужая для них, ты на Несколько минут в кухне стояла тишина. Я пыталась привыкнуть к своей новой роли в мире, а мышь беззастенчиво наблюдала за мной. «Мне надо разобраться с универом», — упрямо возразила я после паузы. «Да разберемся». Вувельту махнула рукой и прошла к двери. «Будет тебе отсрочка от сессии», — сказала она, уже выходя в подъезд. «Пока!» — крикнула я вслед удаляющейся мыши, которая на этот раз не стала ждать лифт и отправилась вниз пешком. Спустя час позвонила мама и сообщила, что отпросила меня с сессии, сославшись на проблемы дома. В университете охотно пошли мне навстречу, учитывая превосходную учебу и недавнюю смерть бабушки. Я попрощалась и наконец-то смогла хоть немного расслабиться. Но долго пребывать в таком состоянии мне не пришлось. Алена вернулась домой уже вечером, когда я практически закончила собирать чемодан и сидела перед картоном, в котором привезла блюдо, раздумывая, стоит ли снимать бубен с основания или привезти его так же, как сюда. «Ты куда?» – испуганно спросила она. «Домой». Я попыталась сделать вид, что ничего особенного не произошло. «Это из-за вора, да?» Я посмотрела на подругу. Она стояла, прислонившись спиной к косяку на входе в мою комнату. Ее короткие русые волосы разметались по плечам, а в глазах искрился страх. «Да, я думаю, что дома сейчас будет безопаснее». Алена пожевала губами, а потом едва слышно выдохнула. «Я здесь одна не останусь». Она окинула взглядом комнату. «Не обижайся, Тань, но мне страшно». «С ума сошла?» – удивилась я. «Я бы на твоем месте тоже съехала бы». «Ты не злишься?» «Ни капельки». Я встала и подошла к подруге. «Мне не за что злиться, Ален. Спасибо, что не сбежала ещё вчера». Я нервно хихикнула, сглаживая неловкость фразы. «Но я же не сволочь, оставлять тебя одну в квартире после... этого!» С прерыванием ответила подруга. «Я улетаю завтра утром. Вы не знают?» «Да, у меня куратор спрашивал, и не в курсе ли я, что у тебя произошло». «Тебе есть куда переехать?» «Да, сначала к родителям, потом квартиру найду». Алена отвела глаза. «Эй, не переживай, все нормально». Тогда я тоже собираться пойду. Неловко закончила разговор подруга и ушла в свою комнату. Я подошла к окну, заглянула в небо, спиной почувствовала, как опадает очередной лепесток, казалось бы, незыблемой жизни. Сердце сжалось, но ни одной слезы не упало из моих глаз. Жизнь — бесконечный путь. С кем-то пути расходятся, но есть и дороги, с которыми моя сливается. «Надолго ли?» Я помотала головой в попытке выбросить философию из мыслей и вернулась к блюду и бубну. После недолгих раздумий решила, что проще вести бубен так же, как и сюда. Поэтому я, мгновенно успокоившись, завернула его вместе с блюдом в несколько слоев картона, а затем плотно обмотала скотчем. «Надо будет придумать для них что-то поудобнее». Подумала я и ужаснулась. Но предчувствие однозначно говорило о том, что это не последний мой путь с блюдом и бубном на перевес. Вувельту сказала, что будет ждать меня в аэропорту. Но как она купит билеты? И почему я не подумала об этом сразу? Дрожащими руками я схватила телефон и нашла информацию о завтрашнем рейсе. Прямого сообщения с Магаданом тут отродясь не было поэтому Вувельту очевидно имела в виду самолет на Москву. Кое-как мне удалось забронировать билет. Я было выдохнула, но тут же напряглась снова. Надо же еще и билет из Москвы в Магадан забронировать. Спустя полчаса я облегченно выдохнула и после недолгих раздумий отправилась на кухню пить чай. По пути заглянула к Алёне. Подруга сидела на полу напротив чемодана и методично пыталась впихнуть в него сразу все вещи из шкафа. «Эй!» — я помахала рукой. «Я оставлю тебе ключи от квартиры. Постепенно вывезешь остальные вещи». «Правда?» — спросила она тоненьким голосом. «Ну, ты же оставалась здесь, когда я на лето к родителям уезжала». Я улыбнулась. «А ты вернешься? – грустно спросила Алёна. Я вздрогнула. От ее вопроса повеяло холодом. «Вернусь!» — я махнула рукой, сбрасывая оцепенение. «Куда я денусь-то? Мне же сессию еще закрывать!» Мы одновременно хихикнули. «А моя Дмитриевна тоже куда-то уезжает!» — неожиданно перевела тему подруга. «Да?» — я задумчиво покачала головой, лишь бы не дать понять подруге, что знаю об ее отъезде. Странно это как-то. Да нет, все куда-то ездят, откуда-то возвращаются. Ой, опять ты со своей философией. Алена прыснула, а я облегченно выдохнула. Мне определенно удалось отвести подозрения и от себя, и от своей связи с моей Дмитриевной. Ночью мне не спалось. Стоило закрыть глаза, как казалось, что волк пробирается по коридору ступает огромными лапами по линолеуму, выпрямляется в человеческий рост над блюдом. Добавляли ужаса скулящие во дворе собаки. Я прижала колени к груди и зажмурилась. Полого стелился склон сопки под ноги. Редкая трава цеплялась за камни, прикрывала густой мух. Я шла вперед и вверх, к самой вершине. Звенели, сталкиваясь друг с другом, бисерные нити. На вершине я остановилась. Внизу бесновалось море, беспощадное в своей печали. Чайки кружили высоко в небе, не смея приближаться к волнам. Я не могла оторвать взгляда от пены, сбивающейся на гребнях волн. Что-то жуткое шевелилось в глубине, отражалось голым в моей груди. «Ты на Гыргын!» — ударил в спину ветер. Я едва не оступилась, замерла над глубиной и скорее почувствовала, чем увидела, как огромная волна поднимается, заслоняет собой горизонт. Чей-то раздраженный взгляд прошил меня насквозь, и волна обрушилась на мою голову. Я проснулась, хватая ртом воздух. Соленая вода стекала с меня ручейками. Я опустила ноги на пол и тут же одернула их. На полу собралась лужа, прикрывающая стопы. Постель намокла сильнее всего. Я схватила телефон со стола, порадовалась тому, что он не намок, и включила фонарик. Комната представляла собой жалкое зрелище. Кровать мокрая, на стене возле нее влажные потеки. Пол в воде. Я холодно отметила, что очередной прорыв сна в реальность уже не вызывал во мне панического страха. Только тревожную уторопь и раздражение от предстоящей уборки. Ну и боязнь того, что я могу затопить соседей. Я зябко поежилась, нашла в шкафу сухую футболку, переоделась и только после этого тихонько пошла в ванну за ведром и тряпкой. До шести утра Я собирала воду, выжимала постель и развешивала ее сушиться. Потом выкатила вещи в коридор, оделась и засела на кухне с кофе и бутербродами, вкуса которых не ощущала. С попрощались попрощались скомканно. Сухо обнялись, и, не договорив ни одной положенной при прощании фразы, разошлись Я на улицу, она в квартиру. Замок печально щелкнул за спиной а я вздохнула. Было ощущение, что я или не вернусь сюда, или вернусь совсем другим человеком. Меня пугали обе перспективы. Таксист, к счастью, попался молчаливый, и я задремала, пригревшись на заднем сиденье. Проснулась перед самым аэропортом, поспешно вышла из машины и долго смотрела ей вслед, не решаясь войти внутрь. «Майя Дмитриевна», ждала меня возле стойки регистрации. У тебя есть билет? спросила она вместо приветствия. Угу. О, какое счастье! Женщина бросилась меня обнимать. А то я забыла тебе сказать, какая же ты умница, ты, Гыргын. Я даже слегка покраснела от неловкости ситуации. Моя Дмитриевна, прошептала я, глядя на оборачивающихся на нас людей. Да-да. Она отпустила меня и красноречиво посмотрела на сверток с блюдом. «Приходил?» «Нет». «Хорошо, значит, у нас есть время». «Почему вы мне помогаете?» «Потому что в этом суть моей сказки». Женщина широко улыбнулась. «Помогать и поддерживать». «А еще хитрить». «Если только немножко». Расхохоталась в увыльту. Весь полет до Москвы я проспала. В Увельту сидела в другом конце салона, что меня даже обрадовало. Почему-то я была уверена в том, что спокойно спать она бы мне не дала. Ожидание рейса до Магадана оказалось недолгим, всего полтора часа. Я за это время даже не успела соскучиться. Майя Дмитриевна трещала безумолку, делилась впечатлениями от своего первого полета. Она с любопытством разглядывала то московские терминалы с голограммами, то ленту для багажа и в моих комментариях не нуждалась. Так что уже через 15 минут я полностью отключилась от разговора. В самолете до Магадана наши места оказались близко друг к другу. Вувельту сидела на два ряда впереди и постоянно поворачивалась, то ли чтобы проверить, не исчезла ли я, то ли, чтобы найти во мне успокоение. Полёт ей явно не нравился. «Лучше бы я превратилась в мышь и залезла к тебе в карман», причитала она, когда мы ехали от самолета к Магаданскому аэропорту. «А что тебе мешало?» – озадачилась я. «А вещи?» «Ты бы не дотащила столько вещей одна?» – нервно замахала руками Майя Дмитриевна. «Не дотащила бы». Я согласно кивнула. «Слушай, а как ты вообще себе билет купила?» Осенила меня. Попросила студентов помочь. Ничуть не смутилась мышка в увыльту. «О, это за тобой?» Она махнула рукой, и я увидела папу. Он стоял, как всегда, чуть в стороне и тревожно разглядывал нас с моей Дмитриевной. «Слушай, в ульту, а тебе есть где остановиться?» Догадалась спросить я. «Есть, и есть!» — похлопала она по моему плечу. «Не переживай. А здесь тоже могут быть сказки?» «Ну, разумеется!» Вувыльту даже отодвинулась от меня, чтобы посмотреть в глаза. «Здесь их даже больше!» «Почему?» Тут колыбели рядом. Мышка в облике человека подхватила свои чемоданы с ленты, следом сняла мой и впихнула мне в руки. «До города довезете?» «Конечно». Я перехватила поудобнее блюдо и повела Майю Дмитриевну знакомиться с папой. Как ни странно, они сразу же нашли общий язык. Уже через полчаса лаборантка весело рассказывала папе университетские байки и ненавязчиво расспрашивала о последних событиях, произошедших в городе. Я провалилась в свои мысли и в разговоре не участвовала. Мимо неслись деревья. Сопки то прятались за невысокой стеной леса, то приближались. Манили своей загадочностью. Сердце отвечало на их зов. Внезапно я обнаружила, что тихонько напеваю себе под нос какую-то тягучую мелодию. Она вытекала из меня толчками, просилась на свободу под бледное небо, на далекие сопки. Папа и Вувельту затихли, вслушиваясь в мелодию. А я пела и пела, не могла остановиться, даже когда горячие тоскливые слезы потекли по щекам. Замолчать мне удалось не сразу. Лишь спустя время мелодия вытекла из меня и иссякла сама собой. Я обхватила себя руками и отвернулась к окну, чтобы не встречаться ни с кем взглядами. «Красивая песня!» — пропищала мышка в увыльту. «Я уже много лет не слышал, чтобы ты ее пела», — глухо проговорил папа. «Я уже пела эту песню?» — удивилась я. «Конечно. Лет до пяти». «Нет, пап, именно эту?» «Да, целыми днями. Мы с мамой ее наизусть запомнили». «А почему перестала?» «Не знаю. Просто перестала, и все». Я снова отвернулась к окну. Это не просто песня. Я чувствовала ее сердцебиение всем своим существом. Но почему же я не помнила, что пела ее в детстве? Ну, положим, сейчас она могла всплыть в памяти случайно. Все-таки наш мозг еще мало изучен. А откуда я узнала ее? Прервала я завязавшийся было разговор папы и в льту. «Кого?» — не понял папа. «Песню». «Не знаю». Он посмотрел на меня с тревогой. «Просто в одно утро встала и запела. Тебе года два было». Легче не стало. Понятней тоже. Прерванный разговор возобновился, а я провалилась в тягостный сон, как ни странно, без сновидений. Когда я проснулась, Майи Дмитриевны в машине уже не было, а мы подъезжали к нашему дому. Небо опустило на город облака, моросил дождь. С блюдом в обнимку я забежала в подъезд, почти на ощупь добралась до квартиры и ввалилась в теплые объятия матери. «С возвращением, Тына!» — только и услышала я. Вечер пролетел, казалось, за одно мгновение, Мир сузился до одной квартиры, на краю огромной страны. А переживания и страхи отступили во тьму, где им и место. Только глубокой ночью, уже на границе со сном, я услышала, как ветер за окном шепнул мое имя. «Ты на Гыргын!» — звал он меня. «Дочь рассвета!» — отстукивали капли по стеклу. Эргорон. Ударились они далекий берег волны.